Пролог. Третий день в ход Талария шёл дождь. Мальчик сидел у окна и вырезал из букового бруска ложку. Море этой осенью подошло к их дому так близко, что мама перестала петь мальчику песни перед сном. Море справлялось с этим лучше. Скоро придёт зима. Будет дуть пронзительный ледяной ветер. Море станет прозрачным и молчаливым. Лишь иногда взъерошит его темную спину шторма. Мальчик любил резать по дереву. У него были ловкие руки. Иногда он вскидывал голову, смотрел в окно на узкую полоску берега, на дождь, хлиставший с утра. Он никого не ждал. Мама уехала в Олекту и должна была вернуться только завтра к вечеру. Мальчик не впервые ночевал один. Он не боялся. Мама приучила его не бояться. Просто как-то тревожно было. Наверное, из-за дождя. Вдруг мальчик что-то увидел за окном. Минуту он вглядывался в темноту, потом схватил куртку и бросился на улицу. Он стоял на пороге дома. Холодный дождь царапал его щеки, но мальчик не обращал внимания. К дому приближался человек. Человек бежал, Хотя дождь цеплялся за руки, связывал ноги в тяжелых от налипшей глины ботинках. Человек бежал, как будто бы за ним гнались. Когда он приблизился к мальчику, тот отшатнулся. Так изменилось знакомое лицо. Человек торопливо обнял мальчика. Спросил «Мама дома?» «Ты один? Почему ты один?» «Черт, она мне так нужна! Когда она вернется? У вас все хорошо?» он спрашивал но не мог дождаться ответов, только говорил сам, торопливо и сбивчиво, а потом сунул ему в руки какой-то свёрток. «Спрячь, но не выбрасывай, никому не показывай, и знаешь, лучше не говори маме, никогда не открывай!» «Папа!» Но человек уже бежал прочь, будто его били по пяткам. Мальчик смотрел ему вслед, но не плакал.